Глава 23. Спустя две недели подготовки к следующему туру конкурса я поняла, что ничего не успеваю. Ничегошеньки. Петин статус вера был подтвержден, и мы уже неделю обсуждали с Кириллом эту непростую ситуацию. Закон обязывал нас внести его в реестр, но в администрации почему-то все его данные были либо с ошибками, либо без записи о биологических родителях. То, что прикладывали мне в копию, вообще оказалось подделкой. И мне стоило огромных усилий успокоить Кирилла, чтобы он не пошел крестовым походом против всех причастных к обману. Саша они врали намеренно. Они знали о его статусе. Зло рычал Кирилл вчера, сидя напротив меня и быстро уплетая ушки к чаю. И я с ним была полностью согласна. На все 200 процентов. Но ради Пети мы не могли сейчас устроить разбирательство. Мальчишке и так досталось. И я попросила его помочь с поиском родителей. Возможно, хотя это казалось просто немыслимым, что ребенка выкрали. А еще я стала хуже себя чувствовать по утрам. Накатывала ужасная сонливость, вялость. И мой врач хмурилась все чаще и чаще, глядя на мои анализы. Мне нужен был покой и постельный режим, потому что ребенок, маленький Вер, вытягивал из меня все соки. И положение бы спас отец, от которого я хотя бы могла подпитаться в теплых объятиях и в ментальной поддержке. Но где ж я его возьму? А лежать сейчас я совершенно не могла, поэтому просила прописать мне стимулирующие витамины. В общем, жизнь так завертелась юлой, что я боялась, что меня с такой скоростью выкинет куда-нибудь не туда. А еще школа... «Марина Николаевна, что опять случилось?» Спросила я устало-классную руководительницу в самой престижной школе района. Конечно, Петю приняли туда с распростёртыми руками, а маленький негодник вошел в класс с уже сжатыми кулаками, дрался с ребятами каждый день. «Опять то же самое, Александра Дмитриевна!» «То же самое!» «Пётр бьет ребят!» «Я понимаю, что его задирают, но он даже не пытается сдержаться, слышит упрек, и злится. К нашему психологу идти отказывается, говорит, что только с вами будет общаться». «Александра Дмитриевна!» Выдохнула тяжело учительница. «Пожалуйста, поговорите с ним!» С нашей стороны мы готовы предоставить любую помощь, чтобы не доводить до расторжения контракта на обучение. Хорошо, я поговорю с Петей. Спасибо. Поблагодарила Марина Николаевна и повесила трубку. Я села на диван в гостиной и уткнулась в выключенный телефон. Конечно, они не могли помочь Пете, ведь у них все дети сплошь из обеспеченных семей. А тут такой мальчишка со всеми статусными атрибутами в виде верской крови и протекции семьи Громовых, но из приюта. Дети порой очень жестоки. Я покрутила телефон и набрала Кирилла. «Саша, все в порядке?» Голос у него был удивленный. «Нет, не все. Вздохнула я, как учительница Пети до этого. Его опять задирают, и он опять бьет ребят. Похоже, нам все таки лучше перевестись в обычную школу. Кирилл, я понимаю, что он под твоей фамилией, он Вер, но ему там плохо. На «ты» с Кириллом я перешла недавно. все таки сдалась под его просьбами, да ей столько вопросов приходилось решать, что мы с ним почти сроднились. Ясно. Я поговорю с ним. Вечером. Нет, поеду сейчас. Я с тобой. Нет. Это будет мужской разговор. Кирилл так серьезно это произнес, что я не удержала улыбку, так и представила, как взрослый мужчина и мальчик восьми лет сидят в машине и ведут переговоры, как в крестном отце. Хорошо, я тогда испеку успокоительную шарлотку. Саши, не перенапрягайся. Ты последнее время бледная. Если ты устала, то я найму тебе помощника. Я засмущалась. «Ну какой помощник, если сама наемный персонал?» Но Кирилл в последнее время стал разговаривать со мной, как с женой. Все хорошо, не переживай». Кирилл промолчал, но явно не поверил. «Я позвоню, как мы закончим». «Спасибо». Я отключила звонок и выдохнула. «Мне ведь тоже все сложнее представлялась моя жизнь без него». И вроде не было никаких жгучих чувств к этому суровому веру, но рядом с ним было так спокойно и уютно, что я начала бояться того дня, когда мне придется уйти из этой квартиры, забрав Петю. Когда я уже закончила все свои дела, спланировала работу на завтра, меня набрал Кирилл и сказал, что они едут домой. Голос у него был спокойный, что обнадежило. и я с улыбкой на губах принялась готовиться к обеду. Вскоре они вошли в квартиру, и Петя тоже выглядел абсолютно спокойным. За обедом вел себя хорошо, а потом с удовольствием уминал шарлотку с чаем. «Как все прошло?» Поинтересовалась я, переводя взгляд с Кирилла на Петю. Уж больно миролюбивая обстановка была за столом. «Мы пришли к консенсусу», — ответил Кирилл. Я хмыкнула и улыбнулась шире, намекая, что жду более подробного ответа. Кирилл прочистил горло и улыбнулся в ответ, так мягко, что у меня сердце забилось маленькой птичкой. Я кое-что рассказал Пете. Он все понял. И теперь у нас не будет недопонимания. И что это такое? Удивлённо посмотрела я на Петю. Я обещал сохранить все в секрете до финала конкурса. Уверенно и серьезно ответил маленький Вер. Я снова повернулась к Кириллу. Что это еще за тайны мадридского двора? Я всё расскажу после конкурса, Саша. Просто сосредоточься на своей победе, хорошо? И ни о чем не волнуйся». «А как же те мальчики, что с Петей дрались?» После моего прихода все угомонились. Сказал Кирилл и откусил большой кусок от шарлотки. «Это он про мам мальчишек, которые приехали, как узнали, что за мной Кир приедет», добавил Петя, а я уставилась на Кирилла. Серьезно? И много... А «Мамочек приехали за детьми. Половина класса», — с хитрой улыбкой сказал Петя и глянул бесстыжими, счастливыми глазами. «Но Кир сказал, что у него...» <связывая> Договорить ему не дал Кирилл, зажав крепкой рукой рот Пети. Все урегулировано, Саша. Можешь больше не переживать». Мне до ужаса хотелось узнать, что там было, но я решила выяснить все у классной руководительницы. Ну и хорошо. Закрыла я тему, чтобы не вызвать подозрений. Еще чай? Оба Вера дружно закивали. На следующий день я собралась, вызвала такси до школы. Петю отвозил водитель Кирилла и направилась в школу к Марине Николаевне. Записываться к учительнице нужно было с самого утра, но я смогла дозвониться до секретаря и обозначила тему беседы как Обсуждение методов коррекции поведения ученика Петра Громова. Кирилл, не задумываясь, дал свою фамилию мальчику. Даже до того, как мы узнали о его статусе. Девушка записала меня явно нехотя. А вчера, наверное, все только и радовались, что за Петей приехал сам Громов. Я словила себя на мысли, что ревную Кирилла, и одновременно чувствую какое-то превосходство перед всеми этими мамочками, которые вчера решили мелькнуть перед взором Кирилла. Марина Николаевна была дамой средних лет, но в ее облике не было ничего современного. Одна лишь строгость, что темно синего костюма, что прически. Я почувствовала себя рядом с ней крайне неуютно. «Александра Дмитриевна?» Кирилл Викторович все вчера прояснил. Не было никакой необходимости приезжать. «Мой план выведать, о чем эти двое молчанов говорили, похоже, терпел крах». «Добрый день. Я просто хотела уточнить, не был ли Кирилл Викторович крайний резок. У него достаточно суровый характер. И Петя, как вы правильно подметили, мальчик упрямый. Решен ли вопрос действительно? Или мне стоит на что-то обратить свое внимание?» Марина Николаевна сдержанно улыбнулась. Кирилл Викторович был вежливым и убедительным. Весь наш родительский комитет остался от него в восторге. И Петенька приняла извинения ребят и сам извинился. Сегодня уроки прошли просто замечательно. И что же послужило такому невероятному преображению? Хмыкнула я с трудом, веря, что можно вот так просто взять и решить проблему с детским буллингом. «А вы не в курсе?» Похлопала глазами Марина Николаевна. «Мы не успели вчера обсудить все нюансы, поэтому я решила узнать все у вас». «Марина Николаевна, чтобы не отвлекать от работы Кирилла Викторовича. Последнее предложение произвело должный эффект. Он сообщил, кем является Пётр. А вы молчали. Если бы мы только знали...» Укоризненно ответила учительница. «Хотя я понимаю вашу скрытность. Работаете с таким человеком, а еще и Петенька, наследник Кореевых. Боже мой, какая судьба у мальчика». Вздохнула грустно учительница и продолжила. «Александра Дмитриевна, все урегулировано. Проблема решена, не переживайте». «Ариевых? Петя из Ариевых?» «И когда Кирилл узнал об этом?» Я постаралась сохранить спокойное лицо, а голос уверенным. «Я не получала на то разрешение, Марина Николаевна. Сами понимаете, что такую информацию разбалтывать нельзя». Постаралась я намекнуть на толстые обстоятельства. «Конечно-конечно, что вы? Никто не будет болтать об этом?» «Конечно, никто, кроме родительского чата и половины района». «Ох, Кирилл!» «Я вас поняла, Марина Николаевна. Но все таки прошу вас не упускать из виду возможные проблемы Пети с одноклассниками. Чудодейственные преображения я не верю, и вас прошу не терять контроль над ним». Он сейчас в спортивном зале? Я провожу вас. И не переживайте, в нашей школе каждому ученику уделяется должное внимание. Особенно если ты, Пётр Ариев, сын самой влиятельной семьи среди веров. Боже мой, что же будет с Петей? Неужели его заберут у нас? В спортзале он весело играл в баскетбол с другими мальчишками и чувствовал себя очень комфортно. Марина Николаевна поприветствовала школьного физрука и попросила его привести Петю. Нам входить в зал запрещалось, как и разгуливать кому-либо из родителей в одиночестве, в целях безопасности. Петя, завидев меня, сразу широко заулыбался и помахал рукой, а потом кинул баскетбольный мяч ребятам, кто еще оставался после уроков в ожидании родителей, и побежал в нашу сторону. Я ласково причесала его волосы и сказала... «Жду тебя в холле. Не забудь сменку, хорошо?» «Угу», — кивнул Петя и скрылся в раздевалке. Я вышла с Мариной Николаевной в холл около спортзала и сразу же услышала ее хорошо поставленную и вежливую речь. «Вот видите, Александра Дмитриевна, переживать совершенно не стоит. Петенька раскрывается в лучшую сторону. Все будет хорошо». Я покивала учительницы. Хотя мне ужасно хотелось сказать, что это не Петя такой великолепный цветок гладиолуса, а счета Кирилла Громова, а в перспективе получается и финансирование Ареевых. Продолжать со мной беседу Марина Николаевна не стала, попрощавшись со мной и оставив один на один с тяжелыми мыслями. Значит, Петя из Ареевых. Но как Кирилл так быстро обнаружил? Хотя о чем это я? У Веров же была своя генетическая база. Найти совпадение с такими связями, как у Кирилла, — это пара дней. Но как малыш мог попасть в систему и стать Деддомовским? Я вспомнила, что в семействе Ариевых произошло несчастье. Средний сын с женой погибли. Но ведь оставался еще старший Ариев. «Мам, Саша, прием! Я тут!» — бодро выкрикнул Петя, встав прямо напротив меня. «Поехали домой?» Я улыбнулась и подмигнула Петя. «Поехали. Пора обедать. И тебе, и нам». Погладила я свой еще незаметный живот под оверсайз-пуловером. Такси вызвало по дорогому тарифу, так что до дома мы доехали быстро и с комфортом. Петя рассказывал про учебу, а я пыталась вникать в его пересказ и не улетать мыслями обратно к этой странной ситуации. Уже дома я не выдержала и обиженно сказала Пете. «Я знаю, что у вас за секрет с Кириллом. Петя удивлённо заморгал и выдохнул. «Правда? Значит, теперь вы вдвоем поговорите? И больше не будет большой тайны? Поговорить-то поговорим, но, Петь, зачем вы вообще решили скрывать от меня, что ты из Ариевых?» Петя еще больше удивился и будто втянул воздух и перестал дышать. Про это Кирилл обещал сегодня все рассказать, чтобы не волновать. Большая тайна тоже, чтобы не волновать. «Погоди, я запуталась, так про Ариевых. Это не ваша?» Тут я поставила пальцами в воздухе кавычки. «Не ваша большая тайна?» Петя замотал головой, а потом продемонстрировал, как закрывается рот на молнию. «Нет, ну что за секреты Кирилл развел? «Ладно», — выдохнула я. «Иди отдохни, а я через час приду, проверю, как ты уроки начал делать». Петя быстро усвистал в свою комнату, чтобы успеть поиграть на своей приставке, а я уселась с ногами в кресло и раздраженно застучала пальцем по подлокотнику. «Звонить или не звонить этому верскому агенту 007?» Решила позвонить. Кирилл ответил сразу. «Саша, не отвлекаю?» «Нет, ты меня никогда не отвлекаешь». Голос у него был такой... Такой успокаивающий. Сразу куда-то все проблемы улетучились. Я подошла к своему большому креслу в гостиной и уселась с ногами. «У меня есть два вопроса. Зачем было скрывать про Петю и что у вас за большая тайна?» Кирилл прокашлялся и явно дал себе пару секунд, чтобы придумать ответ. «Саш, я ничего не скрывал про Петю. Просто так совпало, что не успела рассказать». Но вечером бы обязательно поделился. А большая тайна... Я попозже расскажу. «А почему не сейчас?» — надавила я. «Мне уже эти секреты порядком надоели. Потому что ты должна победить в своем конкурсе. А эта новость может подождать. По себе знаю, что нет ничего хуже того, что будет отвлекать от поставленной задачи. Тогда я напомню об этом разговоре после своей победы». Улыбнулась я Кириллу, будто он мог видеть мое лицо. Мне почему-то казалось, что он улыбается. Такой мягкий у него был баритон. «Я обещаю, Саш, что все расскажу. А про Петю у меня лежит профайл, который мне собрали. Там вся информация, без подробностей». Добавил Кирилл, и я поняла, что он опять от чего-то оберегал. «Господи, неужели родители Пети были убиты?» Если хочешь, то я могу сказать пароль от моего шкафа в кабинете. Конечно, я хотела бы почитать, но я могу дождаться вечера. Не нужно сообщать код. Кирилл включил громкую связь и что-то набрал на телефоне. В мессенджере высветились цифры и подпись. Не переживай, он меняется автоматически каждый день. Я попрощалась с Кириллом, пожелав ему скорейшего окончания рабочего дня, и направилась в его кабинет. Он, как и все в этой квартире, был лишён даже крохотного намека на беспорядок. И дело было не только в том, что с уборкой помогала милейшая женщина и ревнивица чистоты, но и то, что даже архитектурно вся планировка квартиры создавала необходимое пространство, которое легко могло скрыть беспорядок. Вот только на кухне я периодически устраивала хаос, но я уже как-то привыкла считать эту шикарную зону для готовки своим царством, и позволяла себе любой творческий беспорядок, который, конечно, убирала после всего. Почему-то, что Кирилл, что Петя, любили есть именно на кухне, а не в гостиной за столом. Наверное, им не нравилось расположение. Мне самой там было как-то неуютно, и я собиралась предложить Кириллу перенести стол на закрытую лоджию с видом на внутренний парк. А на освободившееся место можно заказать бескаркасные кресла чтобы в них можно было бы упасть и поиграть на большом телевизоре вместе с Петей в какую-нибудь его виртуальную игру. Я так размечталась, что чуть не забыла, зачем вообще пришла в кабинет Вера, да и зачем вообще позволяла себе расставлять мебель в чужом доме, будто я тут хозяйка, жена. Это слово больно царапнуло, подкинув образ Кристины, и я сразу же скривилась. «Да какая мне разница, какая будет жена у Кирилла? Это не моё дело», — проговорила я себе под нос, пока доставала документы из шкафа. Но в душе я знала, «мне совершенно не все равно».